Время от времени кто-нибудь вставал и, шутки ради, обследовал комнату. Мало осталось следов от ее прежнего обитателя, старика Редрута. К Билдеду Розу настойчиво пристали, чтобы он рассказал историю экс-отшельника. Поскольку лошади были устроены с комфортом, и пассажиры, по-видимому, тоже, к вознице вернулись спокойствие и любезность. «Старый хрыч!» — начал Билдед Роз не совсем почтительно — Торчал в этой хибарке лет двадцать. Он никого не подпускал к себе на близкую дистанцию. Как бывало, почует карету, шмыгнет в дом и дверь на крючок. У него ясно винтика в голове не хватало. Он закупал бакалею и табак в лавке Сэма Тилли на Литл Мадди. В августе он явился туда завернутый в красное одеяло и сказал Сэму, что он царь Соломон и что царица Савская едет к нему в гости. Он приволок с собой весь свой капитал, небольшой мешочек, полный серебра, и бросил его в колодец Сэма. «Она не приедет, — говорит старик, — Ред Сэму, если узнает, что у меня есть деньги». Как только люди услыхали такие рассуждения насчет женщины денег, им сразу стало ясно, что старик спятил. Его забрали и упрятали в сумасшедший дом. «Может... В его жизни был какой-нибудь неудачный роман, который заставил его искать отшельничество, спросил один из пассажиров, молодой человек, имевший агентство. «Нет», — сказал Билдет, — «на этот счет ничего не слыхал. Просто обыкновенные неприятности. Говорят, что в молодости ему не повезло в любовном предприятии с одной девицей. Это задолго до того, как он закутался в красное одеяло и произвел свои финансовые расчеты. О романе «Ничего не слышал». «Ах!» — воскликнул судья Менефис с важностью. «Это, несомненно, случай любви без взаимности». «Нет, сэр», — заявил Билдет, — «ничего подобного. Она за него не пошла. Мармандюк Маллиген встретил как-то в парадайзе человека из родного городка старика Редрута. Он говорил, что Редрут был парень «что надо», Но вот когда хлопали его по карману, звякали только запонки да связка ключей. Он был помолвлен с этой молодой особой. Мисс Алиса ее звали, а фамилию забыл. Этот человек рассказывал, что она была такого сорта девочка, для которой приятно купить трамвайный билет. Но вот в городишко прикатил молодчик богатый и с доходами. У него свои экипажи, пай в рудниках. И сколько хочешь свободного времени, и мисс Алиса, хоть на нее уже была заявка, видно, столковалась с этим приезжим. Начались у них совпадения и случайные встречи по дороге на почту, и такие штучки, которые иногда заставляют девушку вернуть обручальное кольцо и прочие подарки. Одним словом, появилась трещинка в лютне, как выражаются в стихах. Как-то люди видели. Стоит у калитки Редруд с мисс Алисой и разговаривает. Потом он снимает шляпу и ходу. И с тех пор никто его в городе больше не видел. Во всяком случае, так передавал этот человек. «А что стало с девушкой?» спросил молодой человек, имевший агентство. «Не слыхал», — ответил Билдет. «Вот здесь, то место на дороге, где экипаж сломал колесо, и багаж моих сведений упал в канаву. Все выкачил до дна. «Очень печаль», — начал судья Менефин, но его реплика была оборвана более высоким авторитетом. «Какая очаровательная история», — сказала пассажирка голосом нежным, как флейта.